Глава 14. Руперт Рэмзи встретил меня с каменным лицом. Обычно преуспевающие тренеры, встречающие владельцев, которых они пригласили поужинать, выглядят совсем иначе. — Рад, что вы приехали пораньше. — тяжело уронил он. — Не будете ли вы так любезны пройти со мной в кабинет? — Я прошел следом за ним через прихожую в знакомую уютную комнату, освещенную пламенем камина. Руперт не потрудился предложить мне рюмочку, и я решил избавить его от лишних затруднений. И начал первым. — Вы собираетесь мне сказать, что к вам вернулась не та лошадь, которую увезли отсюда сегодня утром? Руперт вскинул брови. — Так вы не намерены отрицать этого? — Нет, конечно. — улыбнулся я. — Какой же вы были бы тренер, если бы не заметили этого? — Это заметил конюх Донни. Он сказал главному конюху, главный конюх доложил мне. Я пошел, чтобы проверить лично. И я жду объяснений, причем достаточно правдоподобных, — добавил я, подражая его менторскому тону. Руперт не улыбнулся. — Это не шутка. — Да, наверное. — но ну, никакого преступления здесь нет. Постарайтесь успокоиться, я сейчас все объясню. Вы привезли мне подмененную лошадь. Ни один тренер в здравом уме такого не потерпит. Подменой была та лошадь, которую вы принимали за Энерджайзер, сказал я. И прислал его сюда не я, а Джоди. Лошадь, которую вы пытались подготовить к скачке чемпионов, и которую везли отсюда сегодня утром, Зовут Падалик. Это довольно никчемный новичок. Я вам не верю. В качестве энергайза он вас сильно разочаровал, напомнил я. Ну, в его голосе появились первые следы сомнений. Когда я обнаружил, что сюда прислали не ту лошадь, я настойчиво попросил вас не выставлять его ни на какие скачки. Потому что я, разумеется, не хотел, чтобы от вашего и моего имени в скачках участвовал подменыш. «Но если вы знали, какого ж черта вы не сказали Джоди, что произошла ошибка?» «Это была не ошибка», — просто ответил я. «Он сделал это намеренно». Руперт прошелся по комнате взад-вперед и молча налил нам по рюмке виски. «Хорошо», — сказал он, протягивая мне рюмку. «Продолжайте, пожалуйста». Мой рассказ длился довольно долго. Руперт жестом пригласил меня сесть, сам сел напротив и слушал очень внимательно и серьезно. «И насчет охраны», — сказал он, наконец. «Вы что думаете, Джоди попытается вернуть себе Энерджайза?» Я кивнул. «Джоди очень решительный человек». Однажды я недооценил его силу и быстроту действий. Из-за этого потерял Эннерджайза. Думаю, когда он вернется домой из Чепстоу и услышит то, что расскажет ему Фелисити, шофер и конюх, он очень разозлится и решит действовать немедленно. Джуди не из тех, кто сперва подумает денек-другой. Он явится сегодня ночью. По крайней мере, я надеюсь и рассчитываю на это. Он будет уверен, что Эннерджайс здесь? — Конечно, — сказал я. Он расспросит своего шофера об их путешествии, и шоферу помянет о проверке. Джоди допросит шофера с пристрастием и узнает, что там был еще Пит Дьювин. Джоди, скорее всего, позвонит Питу, спросить не заметил ли он чего-нибудь подозрительного. И Пит, которому скрывать нечего, расскажет, что возил отсюда черную лошадь. И привез обратно черную лошадь, и что на контрольном пункте был я. Я не просил его никому ничего не говорить. Я уверен, что пит скажет, потому что он человек честный и открытый. Губы Руперта чуть раздвинулись в слабом подобии улыбки. первый За все время. Но он тут же решительно смял ее с лица. «На самом деле я не могу одобрить то, что вы сделали». «Никаких законов мы не нарушили», — ответил я, — ровным тоном избегая упоминать о полицейской форме Берта. Это был довольно скользкий вопрос. «Да, возможно». Руперт обдумал это еще раз. «А ваши охранники должны предотвратить кражу Энерджайза и в то же время застать Джоди на месте преступления?» «Именно так». Я их видел во дворе сегодня вечером. Двое мужчин. Они сказали, что вы должны выдать им инструкции, когда приедете. Но, честно говоря, я был так зол на вас, что почти не обратил на них внимания. Я поговорил с ними, когда пришел, — сказал я. Один будет регулярно обходить двор, а второй будет сидеть и караулить у двери денника. Я сказал обоим, чтобы, если их попытаются выманить с поста, Они немедленно поддались на провокацию. «Поддались на провокацию? Конечно! Надо обеспечить мышке свободный подход к мышеловке. О, господи! И еще! Не могли бы вы находиться где-то рядом, чтобы быть свидетелем? В случае, если Джоди таки явится». да Руперта, -то, похоже, только сейчас дошло, что он ведь тоже жертва Джоди. У него сделалось почти такое же лицо, как у Чарли. Нет, скорее, как у Берта. Похоже, он начинал находить идею ответного удара привлекательной. Он снова улыбнулся. Ну, конечно, это зависит от времени, когда явится Джоди, если он вообще явится. Но двое из моих сегодняшних гостей будут самыми подходящими свидетелями, притом беспристрастными. Одна дама, которая работает мировым судьей, и местный викарий. — А они останутся допоздна? — спросил я. — Попробуем уговорить. Он немного поразмыслил. — А как насчет полиции? — Сколько времени им потребуется, чтобы приехать сюда по вызову? м, -м, -м Минут десять, может быть, пятнадцать. — Нормально. Руперт кивнул. В глубине дома зазвонил колокольчик, извещая прибытие гостей. Руперт встал, помедлил, нахмурился и спросил. Ну, — Если сторож должен позволить себя отвлечь, зачем тогда вообще сажать его у самого денника? — А иначе как же Джоди узнает, какой денник соваться? — улыбнулся я. Ужин казался бесконечным, хотя потом я не мог припомнить ни одного блюда. Ни одного слова из беседы. За столом было восемь человек, все куда более интересные собеседники, чем я. Особенно блистал викарий, наделенный великолепным талантом подражателя. Я смутно слышал, как он по очереди подражает разным голосам, и видел, что все остальные присутствующие покатываются от смеха. Я же мог думать только о моих людях, которые сейчас торчат на морозе, и о грабителе которого я рассчитывал поймать. Под стоны аудитории викарий разограл золушку и ушел в полночь, сказав, что ему надо готовиться к воскресной службе. Вскоре удалились еще трое гостей. Последних двоих, даму-судью и ее мужа, спокойного молодого полковника, делающего блестящую карьеру и способного поглощать портвейн в количествах неимоверных, Руперт уговорил остаться еще на пару рюмочек полковник согласился с радостью в виду перспективы продолжения возлияний а его супруга тяжко вздохнула и продолжила невинно флиртовать с ропертом в голове у меня вертелись все те же сомнения что и утром предположим что я ошибся предположим джоди не явится предположим он явится но сумеет проскользнуть незамеченным и сумеет увести лошадь. Ну что ж, такую возможность я тоже учал Я в сотый раз проверял все эти «если». Я пытался додумать, чего я еще не додумал, увидеть то, чего не видел раньше, подготовиться к тому, к чему не был готов. Руперт пару раз с любопытством глянул в мою сторону, но он не попытался меня отвлечь. Внезапно в дверь позвонили, громко, три раза подряд. Я вскочил быстрее, чем это допускают светские манеры. «Идите, идите», — снисходительно сказал Руперт. «Если мы понадобимся, мы сразу выйдем». Я кивнул и бросился к выходу. За дверью стоял мой человек в сером фланелевом костюме и с фонариком. Вид у него был озабоченный. «В чем дело?» «Точно не знаю. Двое других карулят двор». Я их последний раз видел довольно давно. И, похоже, у нас гости. Но только они приехали не в коневозке. А ты их видел, гостей? Нет, только их машину. Она спрятана рядом с дорогой, в зарослях рододендронов. но по крайней мере, еще полчаса назад. Этой машины не было. Как ты думаешь? Лучше пойти посмотреть, сказал я. Он кивнул. Я оставил дверь дома открытой. И мы пошли к главным воротам. У самых ворот стоял фургон, на котором приехали охранники, а снаружи, менее чем в пятидесяти ярдах от ворот, у дороги в кустах, стояла машина, еле видимая при свете фонарика. «Эту машину я не знаю», — сказал я. «Может, это просто какая-нибудь влюбленная парочка? В такую ночь они бы сидели в машине, а вместо того, чтобы обжиматься в кустах. Морозит?» «Да, верно». — Давай тогда оставим их, без транспорта. Мы подняли капот и аккуратно вынули пару необходимых деталек. Потом, стараясь как можно реже включать фонарик и по возможности идти по траве, а не по дороге, поспешили обратно к конюшне. Ночь была достаточно ветреной, чтобы заглушать негромкие звуки, достаточно темной, чтобы в пяти шагах ничего не было видно, и достаточно холодной чтобы отморозить себе все, что можно и все, что нельзя. У входа во двор мы остановились оглядеться и прислушаться. Темнота. Ни единого огонька. Темная громада конюшни скорее угадывалась, чем была видна. На фоне неба сплошь затянутого облаками. Тишина. Ни единого звука, кроме нашего собственного дыхания и более шумного дыхания ветра. Двух других, других охранников не видно и не слышно. — Что теперь? — Пошли проверим лошадь, — сказал я. Мы вошли в главный двор и стали пробираться по краю. Там он был залит бетоном, а на бетоне шаги не так слышны. Середина двора была засыпана хрустящим гравием, по которому и кошка не прошла бы бесшумно. У четырнадцатого деньника стоял стул. Самый обыкновенный Деревянный кухонный стул, прислоненный спинкой к стене конюшни. Охранника не было. Я бесшумно отодвинул засованные верхней половинки дверцы и заглянул в денник. В деннике шевельнулись, переступили с ноги на ногу, зашелестела солома под копытом. Секундная вспышка фонарика высветила великолепного коня, терпеливо дремлющего в темноте, Смотрящего свои лошадиные сны. Я закрыл дверцу, чуть слышно скрипнул засовом С ним все в порядке, пошли искать остальных. Мой спутник кивнул. Мы вышли из главного двора и принялись блуждать по разным ответвлениям, стараясь ступать как можно тише и не пользоваться фонариком. Я не мог отделаться от странного ощущения, что мы не единственные, кто сейчас пробирается здесь в потемках. Темнотем не мерещились какие-то фигуры, я осторожно протягивал руку, но это были всего лишь сгустки тени. Мы блуждали так минут пять, слушались, делали несколько шагов, снова слушались. Мы обошли все денники, но ничего не увидели и не услышали. — Все бестолку, — тихо сказал я. — Наших не видно. — Кстати, тебе не приходило в голову? они могут прятаться от нас, принимая нас за грабителей. Я как раз только что об этом подумал. Пошли обратно в главный двор. Мы повернулись и направились обратно. На этот раз мы срезали путь через узкий проходик между двумя секциями конюшни. Я шел впереди и буквально наткнулся на скорчившегося на земле человека. Я посветил фонариком Увидел аккуратную синюю форму ярко-алую кровь на лбу. Глаза человека были закрыты, тело бессильно обмякло. Это был тот самый человек, который должен был сидеть на кухонном стуле. «Господи!» — в отчаянии воскликнул я и подумал, что никогда себе этого не прощу. Я упал на колени рядом с ним и принялся лихорадочно нащупывать пульс. «Он жив», — сказал мой путник в сером костюме. Его голос звучал уверенно и успокаивающе. Смотри, он дышит. С ним все будет в порядке. Вот увидишь. Но я не видел ничего, кроме человека, который пострадал, потому что я послал его навстречу опасности. Надо вызвать доктора, — сказал я, вскакивая. А как же лошадь? К черту, лошадь — это важнее. Я побуду с ним, пока ты не вернешься. Я кивнул и заторопился к дому. Теперь я не стеснялся пользоваться фонариком. Если этот человек останется калекой из-за меня, я бросился бегом валился в парадную дверь и застал Руперта, разговаривающим с дамой-судьей и полковником, которые, по всей видимости, собирались уходить. Дама надевала плащ, Руперт подавал полковнику пальто. Когда я влетел, они повернулись и уставились на меня. Немая сцена. На моего охранника напали. Его ударили по голове. «Не могли бы вы вызвать доктора?» — выпалил я. «Конечно», — спокойно ответил Руперт. «А кто на него напал?» «Я не видел. Полицию вызвать?» «Да, пожалуйста». Он повернулся к телефону, быстро набрал номер. «А лошадь как?» В денник они не входили. «Пока мы вызывали врача и полицию, мы оба обдумывали все, что отсюда может следовать. Полковник и дама-судья застыли, как вкопанные, приоткрыв рот. Повесив трубку, Руперт властно посмотрел на них. «Не могли бы вы выйти с нами во двор», — сказал он. «На всякий случай. Вдруг понадобятся свидетели». Полковник с женой не были приучены, — и смываться при одной мысли, что их могут сделать свидетелями. Руперт заторпился к двери, я следовал за ним по пятам, и они вышли вслед за нами, хотя и не так поспешно. Снаружи, казалось, все было совершенно спокойно. он там, в таком проходике между секциями», — сказал я. «Да, я понял, что вы имеете в виду», — кивнул Руперт. «Но сперва надо проверить Энерджайза. Потом, нет, сейчас, зачем бы им бить по голове охранника, если они пришли не за лошадью». Руперт направился прямиком в главный двор, включил все шесть фонарей и пошел к деннику по хрустящему гравию. Это было похоже на сигнал горна. Темный и тихий двор мгновенно наполнился светом, шумом и движением. Обе половинки двери денника номер четырнадцать были приоткрыты примерно на фут. Из щели пулей вылетели две темные фигуры. «Хватайте их!» — крикнул Руперт. Выход со двора был только один, но довольно широкий. Темные фигуры бросились к нему, петляя, как зайцы Один обогнул нас Рупертом слева, другой справа. Руперт рванулся на перерез тому, что поменьше. Когда тот повернулся лицом к свету, оказалось, что это Джоди. Я бросился в догонку большому, догнал, схватил за плечо. Он взмахнул рукой, двинул бедром, и я буквально отлетел от него. И плюхнулся на землю. Мускулы у него были твердые, как камень. Блеснули темные очки. Джокер уходил от преследователей. Джоди и Руперт катались по гравию. Один держал, другой отбивался. Оба ругались, на чем свет стоит. Я снова попытался схватить здорово с тем же результатом. Он, похоже, хотел броситься на помощь Джоди, потому мне и удалось догнать его во второй раз. Но в конце концов обратился в бегство. К тому времени, как я снова поднялся на ноги, он уже со всех ног мчался к выходу со двора. Но навстречу ему бросился крепкий мужчина в синей форме. Он упал ему в ноги, дернул за колени и сбил с ног. Темные очки отлетели в сторону, и двое людей в синем принялись кататься по земле. Человек в форме оказался наверху. Я бросился ему на помощь и с размаху уселся на ноги здоровяку. Нежничать с ним я вовсе не собирался. Здоровяк взвыл от боли и прекратил вырываться. Но, боюсь, я еще некоторое время продолжал выкручивать ему ногу. Джоди вырвался из схватки Руперта и пробежал мимо меня. До сих пор полковник, как и его жена, только смотрел на всю эту свалку, совершенно ошеломленный. Но теперь он вспомнил о своем воинском долге и изящно подставил Джоди подножку ножку. Джоди споткнулся и растянулся на гравии Полковник наклонился и схватил его за ворот куртки. Тут подоспел Руперт. Они вдвоем тоже уселись на Джоди, не давая ему подняться. «И что теперь делать?» — пропыхтел Руперт. «Ждать полицию?» — коротко ответил я. Нашим пленникам упоминание полиции очень не понравилось, но вырваться им не удалось. Здоровяк принялся жаловаться, что я сломал ему ногу. Джоди, находившийся в руках профессионала, то есть полковника, не мог выдавить ни слова. На самом деле полковник так умело держал Джоди в одиночку, что Руперт встал, отряхнулся и задумчиво посмотрел на меня. Я дернул головой в сторону четырнадцатого денника. Дверь по-прежнему стояла полуоткрытой. Внутри было темно. Руперт медленно кивнул и направился к деньнику. Включил свет, вошел. Когда он вышел, лицо у него было каменным. «Энерджайз мертв», — с горечью произнес он.